Глава 2. Пульс-терапия. Демиелинизирующие заболевания. Демиелинизирующие заболевания ⁇ это заболевания, при которых по тем или иным причинам разрушается миелиновая оболочка нервов. Помните, я рассказывал про невероятный клубок из 86 миллиардов нейронов и проводов между ними. Каждый провод, соединяющий нейроны друг с другом, и имеющий в толщину примерно одну сотую долю миллиметра, еще и обернут в миелиновую оболочку, причем толщина этой оболочки набирается за счет оборачивания во множество слоев. Для понимания сути демиелинизирующих заболеваний можно провести аналогию между мозгом и компьютером. Представьте, что часть проводов потеряла изоляционный материал, и проходящие через проблемное место сигналы перестали доходить до цели. Слово демиелинизирующее значит разрушающая миелин, а миелин это и есть изоляция нервных волокон. Как я уже говорил ранее, нервные сигналы по сути электрические импульсы. И если миелиновая оболочка разрушается, они перестают доходить до адресатов. Миелин представляет собой структуру, формирующуюся множеством слоев плазмолеммы шванновской клетки, и таким образом отстраивающую миелиновую оболочку нервных волокон. Плазмолемма – название одного из видов клеточной мембраны, а шванновская клетка, иначе леммоцит – вспомогательная клетка нервной системы, вырастающая на аксонах периферических нервных волокон. Аксон – это нейрит, длинный цилиндрический отросток нейрона, по которому нервные импульсы идут к нервируемым, грубо говоря, подключенным, органам. У одного нейрона может быть только один аксон, зато может быть множество дендритов. В зависимости от числа последних клетки делят на униполярные, биполярные и многополярные. Сам вижу, в этом абзаце все слишком заумно и к тому же засыпано непонятными словами, поэтому попробую объяснить проще. От каждого нейрона отходит кабель, идущий к следующему нейрону и таким образом последовательно доходящий до органа адресата, и если у какого-то кабеля нарушена изоляция, то сигнал бьется. Размер нейрона от тысячной до сотой доли миллиметра, толщина кабеля и того меньше, и при этом кабель еще и обернут во много слоев материала, получающегося из клеток, свойства которых пока не до конца понятно. Починить такое человеческими руками, как вы можете догадаться, не представляется возможным. Разумеется, в момент, когда я ковылял из кабинета МРТ в кабинет Людмилы Анатольевны, я не знал ничего из того, что рассказано мной ранее. Я передал ей выданную мне папку и спросил, что значат все эти страшные слова в заключении, после чего присел на стул и стал нервно ждать, пока она прочитает отчет об исследовании. Разумеется, сам я предварительно его тоже прочитал. Он состоит из нескольких картинок и пары страниц текста. Вот только я ничего не смог понять. Для примера приведу цитату. В югстокортикальных и субкортикальных отделах белого вещества обоих полушарий паравентрикулярно, а также в мозолистом теле, левых отделах среднего мозга, правой гемисфере мозжечка выявляются множественные очаги демиеленизации, имеющие гиперинтенсивный сигнал по Т2, флайер, и изогиперинтенсивный по Т1, большая часть из которых имеет продолговатую форму с неотчетливыми контурами, часть из очагов длинником ориентирована перпендикулярно стволу мозолистого тела без признаков перифокального отека размерами от 0,2 см до 1 см. Как видите, расшифровка МРТ – непростое дело. Даже программа MS Word подчеркивает красным 8 слов из этой цитаты, хотя никаких ошибок в написанном предложении нет. Кстати, слышали про белое и серое вещество в мозгу? Белое вещество, что скорее необычно по неврологическим меркам, называют белым именно из-за его белого цвета, а белое оно как раз из-за наличия миелина на отростках нервных волокон. Демиелинизирующие заболевания характеризуются разрушением белого вещества и заменой его на бесполезную, неизолирующую соединительную ткань. Наконец-то я узнал свой диагноз. Людмила Анатольевна с полной уверенностью сказала, что у меня рассеянный склероз. Я вообще-то был уверен, что рассеянный склероз – это старческая забывчивость. Вполне вероятно, что до прослушивания этой книги вы думали так же, и если так, то пусть это вас не смущает. Такие загадочные искажения общественного мнения получили название «Эффект Манделы», разумеется, в честь южноафриканского политика Нельсона Манделы. Этот активист и борец за права цветных, в свое время заключенный в тюрьму и пробывший там целых 27 лет, был освобожден в 1990 году, после чего успешно продолжил свою политическую карьеру. В 1994 году Мандела стал президентом ЮАР. В 1999 году его срок закончился, и после этого он спокойно прожил до своей естественной смерти в 2013 году. Ему было 95 лет. Смерть Манделы, само собой, была освещена всеми СМИ. И тут началось мясо. В комментариях к статьям появилось большое количество гневных сообщений от совершенно разных пользователей со всего мира. Сообщения были в духе «Вообще-то, если вы не знали, Мандела умер в тюрьме в 80-е, тупые СМИ». И было абсолютно непонятно, откуда комментаторы взяли эту информацию. Для жителей России, по моему мнению, лучший эффект Манделы можно найти в песне Людмилы Гурченко «Пять минут, пять минут, это много или мало». Эффект, собственно, заключается в том, что в этой песне нет строчки «это много или мало». Честное слово, ее там нет. Я тоже не мог в это поверить, и дабы убедиться, пересмотрел соответствующий отрывок из кинофильма «Карнавальная ночь». Иногда люди, хоть и коллективно, но независимо друг от друга, искажают легко проверяемую и свободно доступную информацию. И вряд ли можно найти этому процессу хоть какое-то разумное объяснение. «Я устал, я ухожу» – самая известная фраза Бориса Ельцина, но он никогда ее не произносил. «У вас хорошо с математикой?» – неожиданно спросила Людмила Анатольевна. «Да, у меня все было очень хорошо с математикой. Математика в школе не то что не вызывала у меня проблем» она мне скорее нравилась в моем аттестате об окончании средней школы стоит не менее пяти точно не более 10 троек я был не слишком усердным учеником и часто прогуливал даже учебные дни целиком но по математике у меня всегда было 5 на контрольных работах рассчитанных на 45 минут и распределенных по вариантам за отведенное время я всегда успевал решить оба варианта себе и соседу начиная с седьмого класса Меня ежегодно отправляли на городскую математическую олимпиаду, где однажды я даже вроде бы занял какое-то призовое место, но потом по каким-то причинам не поехал на областной этап. Математика в высшей школе экономики была одним из профильных предметов и делилась на математический анализ, линейную алгебру, дискретную математику, институциональную экономику, в реальности это скорее математика, и теорию вероятностей. По всем этим предметам у меня были хорошие оценки, в то время как по гуманитарным предметам троек в дипломе предостаточно. Я люблю и понимаю числа, но совершенно бездарен в геометрии. Пространственное мышление никогда не было моей сильной стороной. Математика математики рознь. Нет, я отнюдь не математический гений вроде Анри Пуанкаре или Бертрана Рассела, но у меня однозначно математический склад ума. Например, я могу без особых проблем перемножить в уме два трехзначных числа. Умение, ставшее в высшей степени бесполезным в 21 веке. Кроме того, я значительно лучше большинства людей, понимаю последовательности чисел и вижу закономерности. Популярный IQ-тест Айзенка, позволяющий, как говорят, определить коэффициент интеллекта, на деле может лишь показать, насколько хорошо испытуемый видит закономерности. Чтобы пройти IQ-тест, не нужно обладать никакими математическими навыками, кроме элементарной арифметики. Это гарантирует более-менее честную оценку первозданного интеллекта, под которым понимается именно способность находить закономерности и логические связи. Будучи студентом, я несколько раз проходил разные вариации IQ-теста и получал результаты от 136 до 162 баллов, причем оценка зависело не только от количества правильных ответов, но и от скорости ответа. Такой широкий разброс результатов вызван прежде всего тем, что тест предлагает выбрать один из шести вариантов ответа, и, соответственно, с вероятностью 16,66% правильный ответ можно угадать. Для ориентира возьмем среднее между числами 136 и 162, и получим 149, мой условный средний балл IQ. Такой балл вроде бы обещает, что я попадаю в процентиль 99 и 95. Это значит, что по статистике лишь 5 человек из 10 тысяч видят закономерности лучше меня. Предвосхищая ваши вопросы, скажу, что в обычной жизни это абсолютно никак не помогает, разве что на уроках математики. Мои самые близкие университетские друзья и подруги, то ли в шутку, то ли нет, говорят, что без моей помощи они бы в свое время завалили Матан и теорвер и закончили бы обучение еще на втором курсе. Кстати, знаете, что считается средним IQ? Средний показатель IQ человечества равен 100 баллам, подобно тому, как в одном метре заключается 100 сантиметров. Что-то за ориентир взять было нужно, и если хорошо подумать, При полном отсутствии альтернатив выбранное решение как раз и является оптимальным. Итак, Людмила Анатольевна уверенно сказала, что ее опасения подтвердились, и что у меня болезнь гениев, рассеянный склероз. Первым делом она честно сказала, что абсолютно ничем не может мне помочь. Я, кстати, могу ответственно заявить, что только очень хороший и опытный специалист может позволить себе такое сказать. Насколько она знала, Болезнь вообще не поддавалась никакому лечению, что, как вы можете догадаться, не особо хорошо отразилось на моем настроении. Она также рассказала, что до того дня за 30 лет работы встречалась с рассеянным склерозом лишь несколько раз, причем клинические картины были совершенно не похожи друг на друга. Прекрасные новости, правда? В 32 года я стал инвалидом без надежды на исцеление. Мою болезнь не смогли даже идентифицировать несколько врачей подряд, а та врач, которая смогла, честно призналась, что ничем не сможет мне помочь. Людмила Анатольевна посоветовала мне не расстраиваться раньше времени и поехать на прием к неврологам еще более высокого уровня. Если где-то и знают, как это лечить, то только в ней неврология. Забегая немного вперед, могу сказать, что она очень сильно ошибалась.